«Эй, друг! У вас тут принимают спецзаказы?» Бросил он паре ног, торчавшие из-под автомобильного остова. Выкатившись к нам, механик уставился, моргая, снизу вверх. «Чем могу помочь, приятель?» «Мне нужна фара для Понтиака, двадцать седьмого года, и переднее крыло». «Какого года?» «Ты сумеешь их раздобыть или нет?» «Это Америка, командир?» «Тогда раздобудь!» «Нужно время, чувак, и деньги!» «Без проблем!» Заявил Блейн. «Есть и то, и другое!» Механик поковырял в зубах, заухмылялся. Хромая двинулся к рабочему столу. Папки для бумаг в перемешку с карандашными очистками в окружении полуголых девиц на календарях. У Блейна дрожали руки, но его это ничуть не заботило. Он вновь стал самим собой и уже прикидывал, как поступит со своими холстами, едва удастся починить машину. Как только фара и крыло встанут на место, он сможет выбросить из головы всю эту неприятную историю и взяться, наконец, за работу. Я не имела представления, надолго ли им завладела эта новая идея. На час, еще на год, на всю жизнь. «Ты едешь?» — спросил блейн покидая гараж. — Я бы предпочла пройтись. — Нужно все подготовить для съемок, — сказал он. — Сама понимаешь, стоит запечатлеть весь процесс создания новой серии, всю работу, с самого начала. Сделать такой документальный фильм, как думаешь? У входа в больницу Метрополитен, на перекрестке Брэйн, 98-й улицы и 1 авеню, выстроились ряд пациентов и курильщики. У каждого вид его последней сигареты. Все пепельные, того и гляди, осыпятся на пол. Приемная, за дверью, забита до отказа. Внутри еще одно облачко дыма. Капли крови на полу. Наркоманы, растянувшиеся на скамьяк для посетителей. Такие больницы надо бы класть в больницу. Я пробилась сквозь толпу. Эта больничная приемная была пятой по счету, и я уже начинала догадываться, что водитель фургона погиб от удара одновременно с девушкой, и их обоих сразу отвезли в морг. Охранник указал мне окошко справочной службы, врезанное в стену кабинета без таблички в самом конце коридора. В нем, словно в раме, сидела дородная женщина. Со стороны могло показаться, что она сидит в телевизоре. Очки болтались на шее. Я очком приблизилась к оконцу и шепотом спросила о мужчине и женщине, возможно, доставленных сюда после аварии, случившейся в среду вечером. «Вы, значит, родственница?» — спросила она, даже не посмотрев на меня. «Да», — выдавила я. «Двоюродная сестра». «Вы пришли за его вещами?» «Зачем?» Вот теперь она смирила меня взглядом. «Его вещами?» «Да». «Вам придется расписаться». Еще через пятнадцать минут я стояла, прижав к себе коробку с пожитками покойного Джона А. Коригана. Они включали пару распоротых больничными ножницами черных брюк, такую же черную рубашку, белую майку в бурых потеках, трусы и носки в отдельном пакете, католический значок-амулет, пару спортивных туфель со стертыми до дыр подошвами, водительское удостоверение, выписанный в 44 утра в среду 7 августа штрафной талон за неправильную парковку на Джон-стрит, пакетик папиросного табака, бумажки к нему, несколько долларов и, как ни странно, ключ с брелоком в которой были вставлены фотографии двух темнокожих детей. Ко всему прочему прилагалась и нежно-розовая зажигалка, казавшаяся неуместной среди остальных вещей. Мне не нужна была эта коробка. Я взяла ее, чтобы не создавать неловкости, чтобы подкрепить вылетевшую изо рта ложь, во что бы то ни стало сохранить лицо или просто заместить следы. Мне начало казаться, что бегство с места аварии может приравниваться к убийству. Оно само по себе преступление, и к нему я теперь добавила новое, едва ли столь же серьезное, но не менее постыдное. Мне хотелось оставить коробку на больничных ступенях и бежать от себя самой. Я привела в движение столько событий, и в итоге осталась с охапкой вещей – принадлежавших мертвецу. Явно утратила чувство реальности. Пора уже возвращаться домой, а я стою тут с коробкой чьей-то окровавленной одежды. Я уставилась на снимок водителя. На ней он выглядел моложе, чем подсказывал стоп-кадр из недр моей памяти. от чего то испуганные глаза, глядящие далеко за камеру. А девушка... «Мы только констатировали смерть», — «важно сказала женщина, словно проделала это лично». «Что-нибудь еще?» «Нет, благодарю вас», — пробормотала я. Только два фрагмента головоломки мне удалось хоть как-то состыковать. По-видимому, Джон А. Корриган родился 15 января 1943 года, Рост 5 футов 10 дюймов, вес 156 фунтов, глаза голубые. Приходился отцом, двум маленьким чернокожим детям с брелока, живущим где-то в Бронксе. Возможно, был женат на девушке, которая ударом швырнула сквозь лобовое стекло. Может, девочки на брелоке были их дочерьми, теперь уже подросшими, Или, возможно, его отношения с мертвой девушкой должны были оставаться в тайне. Как и говорил Блейн, у них мог быть случайный роман. На дне коробки лежала сложенная фотокопия каких-то медицинских документов. Боленчная отметка, выдаваемая при выписке. Каракули едва поддались расшифровке. «Тампонада сердца». Клиндомицин, 300 миллиграмм. На мгновение я словно вернулась на шоссе. Переднее крыло пантеака задевает машину, и теперь я вращаюсь в большом коричневом фургоне вместе с водителем. Стены, вода, дорожное ограждение. Когда я вышла на воздух, моих ноздрей достиг запах его рубашки. Внезапно появилось странное желание разделить табак между стоящими у входа курильщиками. Понтиак облепили пуэрториканские подростки. На них были разноцветные кроссовки и расклешенные брючки. Сигаретные пачки подсунуты под рукава футболок. Когда я робко протискивалась между ними, они немедленно учуяли мою нервозность. Высокий, тощий паренек потянулся через мое плечо в коробку, выхватил пакет с бельем Корригана, притворно завизжал от отвращения и уронил пакет на землю. Остальные дружно загоготали. Нагнувшись за пакетом, я почувствовала на своей груди чьи-то пальцы. Выпрямившись во весь рост и стараясь казаться еще выше, я немигающим взором уставилась в глаза парню. «Не смей». Я чувствовала себя намного старше своих 28 будто за последние несколько дней прожила десятки лет. Паренек попятился. — Да я только посмотреть. — Значит, не надо. — Тогда покатайте меня. — Понтиак, — заверещал другой мальчишка. Потрогал один нигер тачку и ахнул. — Кадиллак! — «Подарите мне такую же, тетенька!» Новая волна смешков. За спиной парнишки я видела больничного охранника, уже спешащего на выручку. На нем была круглая шапочка Куфи. Он быстро шагал, бормоча в рацию. Мальчишки прыснули в разные стороны и с улюлюканьем дали стрекача вдоль улицы. «Все в порядке, мам спросил охранник. Никак не получалось ставить ключ в скважину на дверце. Мне казалось, что сейчас охранник обойдет пантеак спереди, увидит разбитую фару и служит вместе два и два. Но он просто помог мне вывернуть с больничной дорожки на улицу. В зеркале я видела, как он подобрал брошенный пакетик с бельем. На миг поднял его повыше но потом пожал плечами и, уходя, сунул в урну на обочине дорожки. Сворачивая на вторую авеню, я уже не сдерживала слез. В город я отправилась под предлогом покупки навороченной видеокамеры, чтобы Блэйн смог запечатлеть рождение своих новых полотен. Но все магазины, какие я знала располагались на 14 улице, вблизи моей старой квартиры. Кто это сказал, что мы уже никогда не сможем вернуться домой? Примечание. Строка из песни популярной вокальной группы «Статлер Брозерс». Конец примечания. Вместо этого я поняла, что еду в сторону Вестсайда. К небольшой парковке в парке «Риверсайд» у самой воды – Картонная коробка лежала рядом на пассажирском кресле. Жизнь незнакомого человека. Я никогда не совершала ничего подобного. Моё намерение проникло в реальность и сделалось взрывоопасным. Мне слишком легко удалось завладеть коробкой, простой росчерк на бумажке и небрежное спасибо. Все ее содержимое я собиралась сбросить в воды Гудзона, но существуют поступки, на которые человек просто не может отважиться. Я вновь уставилась на фотографию водителя. Это не он привел меня сюда, а девушка. Я по-прежнему ничего о ней не знала. Что теперь делать? Ерунда какая-то. Остается только изобрести новый способ... Воскрешение мертвых. Я вышла из машины и поковырялась в ближайшие урни, выудила оттуда газету и бегло просмотрела ее, отыскивая некрологию или сообщение о катастрофах. Одно нашла большое, передовица, оплакивающая Америку Никсона. Никаких упоминаний о чернокожей девушке, погибшей в аварии, виновник которой скрылся. Собрав все свое мужество, я направилась в Бронкс по указанному на водительской лицензии адресу. Целые кварталы запущенных пустырей, проволочная, изгородь с лохмотьями пластиковых пакетов наверху, чахлые согнутые ветром деревца, катальпы, авторемонтные мастерские, новые и не очень, вонь горелой резины и мокрого кирпича. На высокой каменной ограде кто-то вывел. Данте уже слинял отсюда. Чтобы найти нужное место, потребовалось уйма времени. Под опорами трассы майора Дигана стояла пара полицейских машин. На приборной панели одной из них красовалась коробка с пончиками, прямо как в дрянном телешоу. Копы смотрели, открыв рты, как я подкатываю к ним на Пантеаке. Я уже утратила всякое чувство страха. Если мне терпится арестовать меня за бегство с места происшествия, ну и пожалуйста. Район тут не из лучших, мэм. С гнусавым нью-йоркским прононсом заметил один из них. Всякая машина вроде вашей бросается в глаза. Чем можем помочь, мэм? Спросил другой. Может, перестанете называть меня мэм? Какие мы сердитые! Что вы здесь забыли, леди? Езжайте, пока не нарвались на неприятности. Словно в подтверждение этих слов, огромный грузовик-рефрижератор замедлил ход под светофором. Водитель опустил стекло и свернул было к обочине. Но, оглядевшись по сторонам, заметил полицейских и сразу прибавил ходу. «У негритосок нынче выходной!» — вслед ему крикнул один из скопов, а затем растянул губы в тонкой улыбке, отчего его веки покрылись морщинками и отер ладонями увесистый бурдюк под поясной пряжкой. «Мы прикрыли эту лавочку», — пояснил он, словно извиняясь. «Так чем мы можем вам помочь, мисс?» — спросил второй. «Я бы хотела вернуть...» кое-что одному человеку. — Да не неужто? — У меня тут коробка с вещами в машине. — И где вы только ее раздобыли? — Сколько ей? Лет сто? — Это Мужнина. Снова эти тонкие улыбки, но оба копа казались довольны, что я скрасила им скуку дежурства. Они обошли вокруг Понтиака, Ахе и Охе, Провели толстыми пальцами по деревянной торпеде, восхитились ручному тормозу. Мне и прежде доводилось гадать, а не придумали ли мы с Блейном свой прикол с возвращением в двадцатые, только чтобы иметь право водить такой автомобиль. Мы купили его в качестве свадебного подарка самим себе. Всякий раз, когда я садилась на его кожаное сиденье, жизнь становилась простой и уютной. Второй коп сунул нос в коробку с вещами Корригана. Оба полицейских вели себя возмутительно, но я едва ли могла отчитать их за это. Меня внезапно кольнула вина за пакет с берьем, оставленный в больнице, словно он теперь мог кому-то понадобиться, чтобы завершить портрет человека, которого больше не было на свете. С одной коробки коп выудил штрафной талон — а затем и водительскую лицензию. Тот, что помоложе, кивнул. «Ну да, тот самый ирландец, священник, ясное дело, который доставал нас тогда насчет шлюх, водил такой нелепый фургон. Там он, на пятом этаже, вернее, его брат, занимается уборкой, выносит хлам». «Священник?» — повторила я. — Ну да, монах или вроде того. Социальные работнички, борцы за права. — Тео... как их там? — Теологи, — подсказал второй коп. — Из тех парней, что воображают, будто Иисус жил на пособие Меня тряхнуло от ненависти, но я все же объяснилась. Работой в больнице, привезла личные вещи, которые надо вернуть родственникам. Не будут ли они так любезны передать их брату погибшего? «Не наша работа, мисс. Видите там дорожку, в стороне от домов? Идите по ней до четвертого коричневого здания. Внутри налево, езжайте на лифте. Или по лестнице. Поосторожнее там, однако». «Вот интересно, сколько потребуется самодовольных негодяев, чтобы получился департамент полиции?» «Война придает им наглости», — развязала языки. «Важная походка в развалочку». «Десять тысяч человек у водометов». «Стреляй по нигерам, мочи радикалов, люби Америку или убирайся вон. Не верь вранью» если слышишь его не от нас. Я направилась к многоквартирным домам, борясь с нахлынувшим ужасом. Сложно унять сердце, когда оно колотится прямо в горле. Ребенком я видела, как лошади вступают в воду, спасаясь от жары. Можно долго смотреть, как они не сразу отваживаются выбраться из тени конских каштанов и сойти по склону на илистое мелководье, как отгоняют мух взмахами хвоста, как заходят все дальше и дальше, чтобы либо окунуться на миг, либо повернуть назад. Охвативший меня трепет означал страх, и в нем было нечто позорное. Эти многоэтажки были чужды стране, которую я помнила с детства, в которой творила, которая была мне знакома. Я всегда была домашней девочкой. Даже одурманенная наркотой, я бы ни за что не отправилась в подобное место. Я пыталась заставить себя идти дальше. Вела счет трещинам в асфальте, окуркам, втоптанным в грязь, нераспечатанным конвертом, осколком стекла. Кто-то свистнул, но я не оглянулась. Из открытого окна донесся сладковатый запах марихуаны. Мне уже перестало казаться, что я вхожу в воду. Напротив было такое чувство, словно я ведрами таскаю кровь прочь от собственного тела, прислушиваясь к тому, как она хлюпает, а стенки ведер плещет на землю. На двери подъезда висели сухие бурые остатки рождественского венка. Внутри меня встретили перекошенные почтовые ящики со следами ожогов. Нестерпимо воняло спреем от тараканов, лампочки над головой зачем-то забрызганы черной краской. У лифта ждала полная дама средних лет, ситцевое платье в цветочек. На полу валялся использованный шприц, который женщина, глубоко вздохнув, отправила в угол носком туфли. Шприц затих, капелька крови на кончике иглы. Я с улыбкой кивнула в ответ. Какие белые зубы! Вереница беспокойных, фальшивых, жемчужин на шее. Хорошая погодка, — сказала я, хотя мы обе в точности понимали, что творится вокруг. Лифт начал подъем. Лошади вступили в воду. Смотрите, — «Сейчас я утону». На пятом этаже я распрощалась со своей спутницей, и та отправилась выше. Звуки движущихся кабелей походили на потрескивание сухих веток. У двери собрались несколько человек, по большей части чернокожие женщины в темных траурных одеждах, в которых они явно не чувствовали себя уютно. Казалось... Свой траур они взяли на прокат, на денек не более. Выдавал их макияж, безвкусный и крикливый. Вокруг утомленных и тусклых глаз одной из них даже блестели серебристые звездочки. Копы что-то говорили о шлюхах. Меня вдруг осенило. Что, если погибшая девушка действительно была проституткой? Короткий выдох облегчения — но затем меня снова водой окатили, стены сжали грудь. Да что это со мной? Я совершила непростительную ошибку, явившись сюда. Сердце едва не выскакивало из разреза блузки. Но женщины у двери расступились, я вошла внутрь, под пологом их скорби. Дверь оказалась незаперта. Внутри молодая женщина терла полшваброй. Черты ее лица, казалось, воплощали собирательный образ латиноамериканки. Глаза темные от потеков туши. Простая серебряная цепочка на шее. Она явно не была проституткой. Я немедленно почувствовала себя одетой не по случаю, будто без приглашения вторглась сюда, воспользовавшись ее молчанием. За женщиной стоял человек, вылитая копия фотографии с водительского удостоверения, только чуть крепче, упитаннее, шире в плечах. Увидев его, я почти перестала дышать. Белая сорочка, темный галстук и пиджак, широкое румяное лицо, набухшие от горя глаза. Запинаясь, я объявила, что работаю в больнице, привезла вещи, принадлежавшие мистеру Корригану. «Киран кориган представился он, пожимая мне руку. «Брат погибшего показался мне человеком, который с большой радостью проводил бы время в постели, разгадывая кроссворды. Взяв у меня коробку, он уставился внутрь, покопался в содержимом. Наткнувшись на брелок... На секунду замер, а затем сунул его в карман. «Спасибо вам», — сказал Киран Кориган. «Мы совсем забыли про его вещи». В этих словах акцент был едва заметен, но его манера держаться напомнила мне других ирландцев. Слегка сутулись, они, тем не менее, предельно настороженные. Латиноамериканка взяла рубашку из его рук и понесла в кухню, Она стояла у раковины и глубоко вдыхала ее запах. Черные пятна засохшей крови. Женщина оглянулась на меня, опустила взгляд в пол. Ее небольшая грудь ходила ходуном. Внезапно она открыла кран и, сунув рубашку в воду, принялась выжимать ее, словно Джон А. Кориган в любую минуту мог прийти домой и надеть ее. Мне было совершенно ясно что мое присутствие нежеланно и не нужно, но что-то продолжало удерживать меня на месте».